Глава девятнадцатая. Айзенхард оказался то ли глухим, то ли тупым. А может, изначально это и планировал? Меня как ледяной водой окатило. Похоже, я по незнанию вляпалась в массированную атаку на верхушку преступной организации. Мистер Манкор правил железной рукой. Не терпел неповиновения и обладал неким, пусть извращенным, кодексом чести однако в последнее время он потерял берега окончательно одна затея с зеркалом чего стоит теневой владыка решил выйти на новый уровень возможно стать официальным правителем альдера возможно не только альдера у меня по спине пробежали зловещие настроенные мурашки всегда старалась держаться подальше от политики и власть имущих максимум тихонько грабить их изредка Но вот вляпалась, где не ждала. «Пожалуй, мы сами сообщим мистеру Манкорну о задержке груза», — беспечно улыбнулся Айзенхарт. «В конце концов, ранее чем через год его с острова все равно не достать. Но вы же как-то выбрались?» — прищурился Фальк. «Зеркало так не вынести», — покачала я головой. «Мы рисковали собой, чтобы заверить мистера Манкорна в нашем глубочайшем почтении и извиниться лично». «Да, похоже, я тоже сошла с ума. Но отправлять ловца одного в логово самого опасного человека этого мира, а то и всех семи миров, на такое преступление не пойду». «Что ж, мне же лучше», — пробормотал посредник себе под нос. И уже громче добавил. «Я организую вам встречу. Точнее, попрошу об аудиенции. Посмотрим, примет ли он вас. Ничего обещать не могу». «Мистер Манкорн очень не любит, когда его планы срываются. А если он недоволен, летят головы?» «Да, я заметила», — проворчала я. «Далеко ходить не надо. Малейший признак бунта и не стало сначала мистера Дитленда, а потом и мисс Гристейн. То, что она жива, это не ее заслуга и не наша, а всего лишь недоработка червя. Бедняжка в безопасности, пока на остров невозможно попасть». Стоит открыться сообщению, и по ее следу будут пущены наемные убийцы. Манкорну плевать, что дамочка ничего не помнит. Он устраняет все ведущие к нему следы. И точно так же, не задумавшись, избавиться от нас с Айзенхартом, если мы будем недостаточно убедительны. «Когда нам ждать приглашения блаженно заулыбался ректор. «Он точно ненормальный. Или где-то за плечом у него армия? Я просто не в курсе». Отчего ему так не терпится влезть в логово к дракону? А за глаза Монгорна так и называли. Драконище. Страшный, зубастый и мстительный, как легендарные ящерицы. «Скоро!» — отрезал Фальк, снова обретая уверенность в себе. «Ждите. Я вас сам найду». Мы не думали скрываться. Пожала плечами и первой направилась к выходу. «Мне срочно нужно было на свежий воздух. Подышать» прийти в себя, ощутить себя живой. Пока это еще возможно. Мы спускались по лестнице в мертвой тишине. Чемодан гулко ударялся о ступеньки, отсчитывая каждую вторую. Айзенхард пару раз пытался что-то сказать, но я бесцеремонно на него шикнула. Не время. Это ж убежище Фалька, а он не пальцем деланный. Наверняка и следилки, и прослушки понатыкал. Я штуки три не особо присматриваясь обнаружила. «А если пошарить, то еще с десяток найдется». На улице я тоже молчала. Остановила взмахом руки Кэп, запряженный понурой тощей лошадкой, залезла в тесную темную кабинку и чинно уселась, сложив руки на коленях. «В центр!» — приказала кучеру. Айзенхарт устроился напротив. Еще и чемоданом отгородился, хотя мог бы на крышу забросить. «Разумно!» — подальше от кипящей гневом женщины. Но мне не надо было дотягиваться до него руками, чтобы выразить все, что накопилось на душе. Коротко, без замаха, я пнула мужчину под коленку. Он нападение не ожидал. Дернулся, схватился за поврежденное место и зашипел от боли. «За что?» — возмутился ловец. «Сам знаешь!» — буркнула я в ответ и выпустила сканирующее заклинание. «Так и есть. Три жучка под сиденьями. Кучер с артефактом прослушки» еще и едет не в ту сторону. Кажется, встреча с мистером Манкорном произойдет раньше, чем мы думали. Даже не знаю, к добру это или к худу. Времени на подготовку и согласование постановки у нас осталось катастрофически мало. Любой просчет — и нам конец. Обоим. Дождавшись, когда Айзенхард отдышится, я изобразила рукой полукруг. К счастью, он понял правильно и поставил свой фирменный купол. «Я уже проверяла. Сквозь него никакая подслушка и посторонние заклинания не пробираются. Исключительно полезное заклинание. До конца в нём ещё не разобралась, но уважаю». «Итак, каков план?» – поинтересовалась я, глядя на неспешно проплывающее мимо здания «Как раз хотел задать тот же вопрос», – криво усмехнулся ловец. «Саданула я от души, ныть будет ещё долго. Зачем нам в центр?» «Уже незачем». Нас везут к Манкорну. Скоро сможешь задать ему все интересующие вопросы напрямую». Айзенхард тоже уставился в окно, будто мог навскидку определить, в какую сторону мы направляемся, хотя никогда раньше в Альдере не был. «Вот что, прыгай!» — неожиданно заявил он. «Я аж рот приоткрыла. Столь элегантный способ решения проблемы мне от чего-то в голову не пришел. Ну, правда». Что я забыла на разборке элитного босса, высочайшего уровня криминального авторитета с одним единственным заблудшим ловцом? Давно не была на грани гибели. Адреналину не хватает? Нет, решительно покачала головой. Тебя ж там прибьют и закопают. А так нас там обоих прибьют и закопают, вздохнула Зенхарт. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты пострадала из-за меня. О, теперь ты обо мне беспокоишься, фыркнула я складывая руки на груди. То есть, когда ты организовал облаву, фактически загнал меня в академию, шантажом вынудил тебе помогать. Все это было нормально и в пределах разумного. И тут неожиданно проснулась совесть. «Именно так. Это опасно», — рявкнул ловец. На ректора он теперь не походил вообще. «Как я могла хоть и на минуточку поверить, что он труженик науки?» Хищный взгляд, каменное выражение лица, военная выправка. Хотя, надо признать, скала дала трещину. Что-то в глазах Айзенхарта виделось такое. То ли мольба о прощении, то ли вина. «Мы сегодня ночью прыгнули с острова, имея в запасе ровно два артефакта полета», — вздернула я подбородок. «Ты действительно считаешь, что ситуация сейчас опаснее?» «Однозначно. Заметь!» «У нас было целых два артефакта. Что ты собираешься противопоставить мистеру Манкорну?» «Понятия не имею», — небрежно дернула плечом. «Что-нибудь на ходу придумаю. Ненавижу импровизации, но иногда без них никуда». «Согласен», — кивнул Азенхарт. И ловким движением, открыв дверцу, выпихнул меня из кэба Мы как раз проезжали поворот, так что я скатилась на обочину и села, отплевываясь. «На моих глазах этот идиот, другого слова не подобрать, выбросил и чемодан!» Помахал мне рукой и захлопнул дверцу. Лошадка продолжала неспешно трусить, не поведя ухом на всю эту акробатику. И вскоре Кэп скрылся за деревьями. Возница либо ослеп и оглох, либо ему был дан приказ доставить именно Айзенхарта, а меня как получится. «Ну уж нет, я так просто не отступлюсь!» Я поднялась и, не спеша прихрамывая, побрела к саквояжу. При падении не слабо ударилась бедром. Вот и отомстил ловец за пострадавшую коленку. Судя по тому, что мы находимся в пригороде, до резиденции Манкорна осталось недалеко. Но не побегу же я за кэбом, волоча за собой чемодан. Тут придется выбирать. Спасать упертого ловца или нести муассаниты обратно фальку. Собственно, а где гарантия, что меня не прибьют, как только я снова заявлюсь на порог посредника? Нет уж, будем рассуждать логически. Единственный способ для меня выручить хоть что-то и не стать изгоем — разделаться с Манкорном. Я уже заступила ему дорогу тем, что связалась с ловцами, отвернулась от своих, но для Айзенхарта своей так и не стало. Прискорбно. Ну, мне не привыкать. «Одиночество. Моё второе я. Сменю имя. Залягу на дно на несколько лет. Покраситься, что ли? Блондинкой мне не идёт. А вот рыжий...» Пока голова была занята планами на ближайшее будущее, руки сами маскировали саквояж. Отстёгнутая тёмно-серая юбка легла поверх него в канаве. Сверху насыпались листья и немного земли, чтобы в глаза не бросалась конструкция. Вскинув руки, я неуверенно выплила заклинание купола. Он получился чуть больше, чем я рассчитывала, и сожрал половину резерва, но встал как родной. Я отошла к дороге и проверила. Вроде не видно, ну и ладно. На пару часов хватит, а там либо я вернусь, либо кому-то крупно повезет. После моей смерти купол в любом случае спадет. Трусить в туфельках по пыльной и пустынной проселочной дороге – сомнительное удовольствие. Так что, когда из кустов на меня выпрыгнули бойцы в удивительно современной униформе, аж с бронежилетами, я им обрадовалась как родным. «Ребята, а я как раз к мистеру Манкорну направляюсь!» — широко развела руки, демонстрируя отсутствие оружия. «Не проводите?» — «Отчего не проводите от чего — «Проводим!» — пробасил один из них, и на правах главного облапил меня, проверяя на предмет сокрытого. Ожидаемо ничего не нашел, хотя очень старался. Пожалуй, в тех местах, где он искал, я бы при всем желании ничего не сумела спрятать. А вот отмычки в поясе пропустил. То ли посчитал неопасными, то ли решил, что отбирать рабочий инструмент — грех. Там же, в кустах, у охраны, был припаркован вполне современный вездеход. Судя по знакам и мелькающему в зарослях забору, Здесь начиналась частная территория. Подручные мистера Монкорна совершенно не переживали из-за нарушенного десятка межмировых законов. Что им? Одним больше, одним меньше. Меня посадили на заднее сиденье, зажав между мощными, пованивающими потом и ношенной одеждой телами. Несмотря на доступ к благам цивилизации, мытьем парни пренебрегали. Я ожидала увидеть замок или дворец, или на худой конец особняк но машина направлялась прямиком к горе и, не сбавляя хода, влетела в туннель. Замаскированные ворота едва успели раскрыть створки полностью. Над головой прерывисто замелькали вытянутые лампы. Искусственное освещение, ни капли магии. Теперь понятно, почему мистера Монкорна не могли найти все это время лучшие специалисты. Что там? Даже мы! Представители теневой общественности не знали, где его логово. Обилие магии и щитов легко вычислить по остаточному фону. Его бы быстро засекли из-за артефактов. Здесь же сплошная технология, никаких чар. С уровнем развития Альдера обнаружить убежище дракона нереально. Да и, пожалуй, с уровнем большинства союзных миров тоже разве что тех номеры могут еще что то предпринять но те вообще зачастую не в курсе существования параллельных реальностей да не задача пока я оглядывалась и прикидывала как отсюда выбираться ничего путного в голову не лезло мы остановились в просторном гараже кроме дюжины аналогичных авто в нем с комфортом разместились два вертолета небольшой двухместный самолет и что то броненосное и вооруженное «Я в таком не разбираюсь, но все равно впечатлилась». Короткая поездка в лифте, и мы выходим в просторном холле. Вдоль стен выстроились вооруженные охранники. Под потолком виднеются бойницы, наверняка тоже не пустующие. И вся эта мощь сейчас направлена на одного единственного человека, стоящего в центре зала Айзенхарта. Услышав звук открывающихся дверей, он обернулся. «Кажется, не меня он ждал». На каменном лице по очереди промелькнули разочарование, раздражение и злость, и тут же пропали. «Ты все-таки пришла», — холодно бросил он, поворачиваясь снова спиной. «А ты все-таки тупой», — фыркнула я в ответ. «Неужели ты думаешь, что Монкорн явится с тобой побеседовать лично? Попрошу, мистер Монкорн. А почему бы, собственно, и нет?» Раздался негромкий голос из ниши прямо напротив нас. Участок стены медленно развернулся вокруг своей оси, являя сидящего в кресле мужчину средних лет. «Мне очень хочется знать, почему задерживается мой заказ». «Вы про зеркало Паркера?» – непринужденно уточнила я. «Знаете, небольшая загвоздка вышла. Мы уже работаем над ее устранением». «Помолчи, женщина!» отмахнулся главарь и вперился взглядом в моего спутника. «Ты, значит, наш агент из ловцов? преемник мейсона «Можно и так сказать», — уклончиво отозвался тот. «Айзенхарт, не припомню тебя в списке», — нахмурился мистер Манкорн. «Ого, у вас целый список завербованных есть», — восхитилась я. «А может, расскажете, как вы технику между мирами протаскиваете? Я тоже хочу такие машинки». Мужчины, понимающие, переглянулись и синхронно закатили глаза. «Когда зеркало будет у меня?» — перешел к делу главарь преступного мира. «Боюсь, что никогда», — с притворным сочувствием покачал головой Азенхард. Мне стало дурно. Что он творит? Конечно, план побега отсюда у меня пока что в разработке, на стадии обдумывания и паники. Но зачем же так сразу ставить на себе крест и на мне заодно? не понял протянул мистер Монкорн. «Это слишком опасная штука, чтобы отдавать ее в руки подонков вроде тебя», терпеливо пояснил ловец. «Я подумывала о том, чтобы свалиться в спасительный обморок. Давно пора, но не было уверенности, что лежачую не добьют. И тут гору тряхнуло так, что с потолка посыпалась щебенка». «Что происходит?» нахмурился главарь, привставая с кресла и напрягаясь. «Штурм!» Радостно заявил Айзенхарт и раскинул в стороны руки. Нас с ним накрыл купол уже знакомой конструкции и в то же время немного иной, будто бы прочнее. Ловец покачнулся и на мгновение прикрыл глаза. «Отвык я», — буднично поделился он, глядя на судорожные попытки мистера Монкорна активировать потайной выход. Что-то у него там заело и разблокироваться отказывалось. Давно не работал в полную мощь. «А ты вообще кто?» — пролепетала я.